Глава четвертая. Перспективы. С Дмитрием я встретилась на следующий день в его офисе. Он внимательно слушал меня, не перебивал и выдал неутешительный итог, когда я иссякла. «Порадовать мне вас нечем, Кира Викторовна», – сказал адвокат. «Я мог бы вытрясти из вас деньги и душу за кровавую бойню в суде. Супругу вашему тоже помотали бы нервы. Но вы ведь не этого хотите». «Я хочу забрать дочь!» Уверенно выпалила я. Ваш муж сделает все, чтобы этого не случилось. Дмитрий смотрел на меня с сочувствием и выглядел немного виноватым. Я терла влажные ладони, стараясь не заплакать. Почему? Зачем ему Маша? Почти выла я. Задавать эти вопросы юристы без толку. С тем же успехом можно спрашивать у Господа Бога. Боюсь, он, как и Дмитрий, не в силах понять Игоря. И уж точно я не ждала ответа на свой вопрос, но Дмитрий неожиданно меня просветил. Так вышло, что я немного соприкасался с бизнесом вашего супруга. Дмитрий поморщился, очевидно, соприкосновение с Игорем ему не понравилось. И я зацепился за ваш развод по личному мотиву, признался он. Для меня не стало это неожиданностью. Игорь работал не только в офисе, но и дома иногда. Он регулярно говорил по телефону на повышенных тонах. У него часто случались конфликты с конкурентами. «И почему же вы отказываете мне теперь?» – возмутилась я. «Потому что он обязательно сделает то, что обещал, Кира Викторовна. Вы в лучшем случае лишитесь материнских прав. А в худшем...» – мой голос стал похож на писк. Дмитрий отвел глаза и бросил в сторону. «Лечиться ляжете или...» «Или...» «Или сядете, он не отдаст вам ребенка. Я не могла и не хотела верить его словам. Но у меня складывалось ощущение, что Дмитрий Лесин знает про Игоря куда больше, чем я. Моих знаний хватало на оптимистичные прогнозы. Он понятия не имеет, что делать с ребенком. Зато в этом хорошо разбирается ваша бывшая няня. Аргументы Дмитрия железные. И это ужасно злило. Я сжала кулаки и сузила глаза. «Она будет присматривать за вашей дочерью», – продолжал Лесин. — Это идеальный план, Кира. К сожалению, вам нет места в компании мужа. — Компании? — переспросила я. — Да, он будет баллотироваться через год в своем округе. — Игорь! — я нервно расхохоталась. — Да он чуть не сел по молодости! Дмитрий склонил голову. Я его не удивила информация о возможной судимости мужа. Он был оправдан, но вы правы, Давыдову нужна идеальная репутация. Вряд ли он бы посмел развестись с вами ради няни, но она забеременела. Ему придется жениться и стать примерным отцом двоих детей, и дочь он вам не отдаст. Я начала понимать. Если Маша живет с ним, значит, я сама их бросила, отказалась от нее. «Бинго!» – подтвердил Ресин. «Разведенных у нас не любят, но отцы-одиночки вызывают много симпатии». Вашему мужу нужна идеальная репутация семьи нина Создать эту легенду при сложившихся обстоятельствах можно только при наличии непутевой бывшей супруги. Я закрыла лицо руками, стараясь прийти в себя. Лесин излагал складно. Откуда он столько знал про меня, Игоря и Марину, остается только догадываться. Самое странное, что он связался со мной через наших друзей. — Зачем вы все это мне рассказали, Дмитрий? — спросила я, опустив руки на стол. Вы подтвердили некоторые мои догадки, — признался он почти без раздумий. Как всегда, я начала злиться, понимая, что меня водили за нос. И вы не собирались помогать мне в суде при разводе? Собирался, Кира Викторовна, — не согласился он. Но, узнав все вводные, я, пожалуй, не возьмусь. То есть деньги и нервы моего мужа вас не очень заботят? Не такой ценой. В отличие от вашего супруга, у меня есть принципы. Я не полезу в процесс, который для вас будет катастрофой на 200%. — Но вы точно заинтересованы куда больше, чем говорите, — не постеснялась заметить я. Дмитрий позволил себе крошечную улыбку и кивнул. — Вы проницательны, Кира Викторовна. — И вы, конечно, больше ничего мне не скажете. — Не скажу. Пока. Я и так был с вами слишком откровенен. Лесин встал, давая понять, что наша встреча закончена. Я была склонна верить ему, но как же не хотелось мириться и кивать на все, что предложит муж. Юрист снял с вешалки мое пальто и помог надеть. Я сунула руки в рукава и в отчаянии спросила. «Может, совет дадите Дмитрий? По-человечески. Что мне делать? Как забрать дочь?» «Пока ничего», — сказал он. «Только ждать удобного момента». «Момента? Вы поймете. А пока займитесь чем-нибудь». Чем, например? саморазвитием, обучением, бизнесом, загадочно проговорил Лесин и открыл мне дверь кабинета. Было приятно познакомиться лично. Всего хорошего. Он протянул мне руку, и я пожала ее. Спустившись на паркинг, я села в машину и буркнула себе под нос. Одни и психи кругом. Я не спешила верить Лесину, но его совет мне понравился. Если у Игоря немало врагов, то однажды он оступится. Ему не простят успеха и безнаказанности. Если вдруг настанет удобный момент, чтобы отсудить у него дочь, я должна иметь хорошую материальную базу. Лесин прав, мне нужно дело, которое принесет доход. И знания, которые помогут мне это дело начать и не прогореть. Домой я не поехала, заглянула в кофейню. Хотелось выпить человеческий капучино, а не пойло из кондитерки на районе. На уютном диванчике с видом на проспект и площадь меня и осенило. Я должна открыть отличную кофейню прямо в своем доме. Спрос есть, и я обязана просто составить конкуренцию очень средним забегаловкам. Я собиралась изучить историю успешных кондитерских, но меня отвлек звонок. Это была классная руководительница Маши. Сердце ушло в пятки. Машка хорошо училась и никогда не создавала проблем. Неужели заболела? Я малодушно порадовалась, что смогу забрать ребенка, но не тут-то было. «Кира Викторовна, здравствуйте!» – серьезно проговорила учительница. «Я сегодня пообщалась с Игорем Сергеевичем и вынуждена попросить вас удалиться из всех школьных чатов». Я разозлилась и забыла поздороваться, сразу наехала на учителя. «Это с какой стати?» «У вас трудная ситуация, я понимаю». «Это вряд ли», – перебила я. «Вам точно не понять моей ситуации». Классная раздраженно выдохнула в трубку и продолжила. «В любом случае вам придется сейчас дистанцироваться от школы». «Да почему?» – повысила я голос. «Маша очень плохо переживает ваши разногласия с Игорем Сергеевичем. Она пообщалась с психологом. Нам рекомендовали не дергать ребенка лишний раз. У нее сложный возраст. Еще и расставание родителей». «Стоп, стоп, стоп! Вы мне зубы не заговаривайте!» «Я все знаю, и про возраст, и про травмы. Почему именно я должна дистанцироваться?» «Чтобы не было путаницы, Кира Викторовна, Маше нужна стабильность. Будет лучше, если ее учебу будет курировать...» «Любовница моего мужа?» – закончила я. «Вы серьезно?» Учительница снова попыхтела, но собралась и поведала мне суровую правду. «Насколько я знаю, Марина была няней Маши. О, сколько в этой простой фразе было боли для меня. Марина была няней Маши, то есть она больше не няня. Вернее, она намного больше, чем няня теперь для моего ребенка. Пока я пытаюсь не сойти с ума, Игорь поведал Машиной учительнице, что няня станет мачехой, а может и мамой. Маша с Мариной в очень хороших отношениях. Она положительно влияет на нее. Оценки у Машеньки отличные, когда... «Когда Марина с ней?» – опять перебила я. «Вы серьезно сейчас?» У меня не укладывалось в голове, как эта женщина может мне говорить подобное. «Я не хочу вас обидеть», – спохватилась она. «Ни в коем случае, но подумайте о дочери». Она сама просила, чтобы Марина следила за ее учебой. Ей пока тяжело с вами встречаться. «Хватит», – оборвала я лживые аргументы. «То есть вы согласны?» «Хорошо», – быстро закончила классная. «Я рада, что мы друг друга поняли». Она протараторила все это и бросила трубку. Разговор с учителем дополнил идеально омерзительную картину моей реальности. Игорь обложил меня со всех сторон, чтобы оградить от своей новой жизни. Угрозы мужа, полиция, юрист, мертвый телефон Маши и ультиматум из школы. Мне нет места в жизни Игоря. Да и черт бы с ним. Но разрушая нашу семью, он забрал у меня ребенка. И я ничего не могу с этим поделать. Издевательским подтверждением стали оповещения в мессенджерах. Добрая учительница позаботилась и сама удалила меня из всех бесед. Я оставила нетронутый кофе на столике и вышла на воздух. Не знаю, сколько я ходила, очнулась, когда замерзла и устала до полуобморока. Я доползла до дома чудом, слезы все выплакала, пока гуляла. Мое лицо опухло и обветрило. Если бы сейчас я пошла бороться за ребенка в суд, наверное, меня сразу бы лишили прав. Выглядела я ужасно, чисто алкоголичка в запое. Видимо, чтобы добить меня окончательно, позвонил Игорь. Я сняла трубку, но даже Алло сказать не могла. Мужу это и не требовалось. Как ни странно, он звонил, чтобы меня похвалить. «Привет, Кир. Я рад, что ты пошла навстречу. Молодец!» Весьма приветливо заговорил он. Это все временно. Я не монстр какой-то. Даже в размазанном, обезвоженном состоянии я смогла саркастично хмыкнуть. Да-да, дорогая. Сразу перешел и он на язвительный тон. Знаю, ты нас всех считаешь тварями. Так проще себя жалеть, ага. Займись этим. У тебя хорошо получается. Зачем звонишь? – проговорила я с трудом. злорадствовать Нет, наоборот, рад, что ты смирилась. Это первый шаг к... К счастью, вряд ли. Я хочу поговорить с Машей, дай ей трубку. Она не хочет, сказал Игорь, как спицу мне в сердце вонзил. Я не шучу, Кира, она правда не хочет. Я не верила ему ни на грамм. Так не бывает, Игорь, она моя дочь. Ты не посмеешь. Как ты вообще можешь? Не знаю, как я снова смогла расплакаться. Думала, у меня кончились слезы. Я не пыталась разжалобить мужа, но его слова ранили так больно, что сдержаться я не смогла. Игорь молча слушал мои рыдания, ждал, пока я успокоюсь. «Если разведемся тихо и мирно, я попробую говорить Маше увидеться с тобой», сказал он, когда я взяла себя в руки. «Через месяц?» – всхлипнула я. «Да, если не будешь творить дичь», – уточнил Игорь. «Почему мне кажется, что ты взял нашу дочь в заложники?» потому что у тебя богатое воображение. Советую хоть немного использовать иррационализм. Давай, не кисни. Игорь отключился, снова оставив меня с фактами, которые нужно принять. Долго страдать я разучилась. Как бы ни попрекал меня муж Турции, но именно там я обрела душевное равновесие. Возможность менять обстановку и побыть наедине с собой круто прокачала мою осознанность. К сожалению, эти способности не помогут мне противостоять Игорю, но я хотя бы и не ушла в депрессию. Уже на следующий день я вышла в магазин. Мозг требовал приятной рутины. Я прогулялась по району, нашла хороший магазин, закупилась. По пути домой заглянула в пекарню за хлебом и зачем-то взяла себе кофе. Идиотская привычка. Сделав два глотка, я скривилась. Да, кофе дрянь. Я выкинула в стакан в урну у подъезда и услышала за спиной смех. И со второго раза не зашло, проговорила все та же девушка, которую я уже встречала. Она открыла мне дверь подъезда, пропуская вперед сумкой. Не зашло, согласилась я. Улыбка тронула мои губы. Такое простое действие далось с трудом. Я все время туда хожу за американо. Выпиваю половину и выбрасываю. Это проклятие. Не знаю, зачем это делаю. Проклятие подъезда, поддержала я шутку. Девушка любезно вызвала лифт. Десятый, назвала я свой этаж. А я на одиннадцатом живу, продолжала она щебетать. «Соседи! Странно, что раньше не встречались. Вы тут недавно?» «Да, на днях переехала. Ох!» Мой пакет порвался, видимо, вселенная решила добить и мелкими неприятностями. «Спокойно, сейчас все соберем», – успокоила меня соседка. Она действительно быстренько подобрала большую часть продуктов, двери открылись. «Я помогу донести до квартиры, все норм!» И снова я чуть не разревелась, но теперь уже от трогательной заботы совершенно незнакомого человека. «Я Тоня, кстати», – представилась девушка, пока я жонглировала ключами и едой открывая дверь. «Кира», – представилась я в ответ, – «спасибо огромное за помощь. Не знаю, что бы я делала в лифте со всем этим». «Ерунда», – махнула Тоня рукой. Она сложила все на скамейку в прихожей и предложила. «Давайте я вас в чат дома добавлю. Там бывает полезное, хотя обычно все срутся за коммуналку». «Да, можно». Я продиктовала ей номер и приняла приглашение в группу. Напротив, кстати, классный фитнес-клуб. Тренер Ваня – мой любимчик. Советую. Кофе лучше тут не брать. Ах, это мы уже выяснили. Я засмеялась. Веселая Тоня очень мне понравилась. Я решила подружиться с ней и предложила. Я сегодня буду рулет печь. Заходите в гости. Тоня насторожилась. Конечно, такие приглашения давно не в моде. Культура соседских посиделок прошла. Наше знакомство было скорее исключением и точно не должно перерасти в дружбу. Чтобы избавить девушку от неловкости, я поспешила сама за нее отказаться. «Я знаю, сейчас все заняты по вечерам, у вас своя жизнь». Но Тоня не согласилась. «Разве это жизнь, Кира? Сериал смотреть буду под винишко. Тоска!» «У меня примерно те же приключения. Мы синхронно хмыкнули». «Я загляну через пару часиков», – пообещала Тоня. И не обманула. Она пришла, когда я заканчивала заворачивать свой фирменный меренговый рулет. Тоня притащила вино, которое сразу открыла. Мы выпили по бокальчику, и последняя неловкость пропала. Тоня не обманула мое первое впечатление. Она оказалась веселой, легкой, болтливой девчонкой. Мы быстро перешли на «ты», выяснили, что она меня на 10 лет моложе, занимается рекламой, снимает квартиру. Ей хватило информации, что я ушла от мужа и начинаю новую жизнь. Эти новенькие проработанные люди очень интересные. Тоня не задавала лишних вопросов о моем браке, тогда как мои подружки пытались дозвониться и вытянуть максимум информации для сплетен. Я как будто в другом мире оказалась и возвращаться в свой кошмарный мне не хотелось совсем. — Мой психолог говорит, я абсолютно не нуждаюсь в парне. И это нормально, — откровенничала Тоня после второго бокальчика. — Нет, я бы хотела влюбиться в кого-то доброго или харизматичного, но кругом одни придурки. Я сматывалась из отношений с абьюзером дважды, проработала свои уязвимые стороны и поняла, что лучше кайфовать, а не страдать. А кайфую я одна, без мужика. Я охотно согласилась. Не поспоришь, кайфовать точно лучшее решение. Ага, вот я и кайфую. Денег хватает, детей пока не хочу. От придурков устала. Я резала остывший рулет и поражалась зрелости этой веселой девушки. У меня не было попыток выйти из абьюзивных отношений. Я не представляла, что можно своим умом выбрать кайф от одиночества. За меня всегда выбирал Игорь. Тоня заерзала на стуле, принимая тарелку с рулетом. Она отломила кусочек и положила в рот. Я дала ей три секунды на впечатление. «Боже!» – протянула Тоня. «Святой бог Кира! Это пища из райского сада!» Я засмеялась. А Тоня быстрее отломила еще кусочек и снова восторженно загудела. Я тоже попробовала немного и вздохнула. Сегодня меренга чуть резиновая, передержала минуту. «Ой, заткнись, не смей оскорблять мой рулет, он идеальный. Клянусь, я и в мишленовских рестиках не ела такой вкуснятины». Я скептически приподняла бровь, и Тоня пошла на попятную. «Ну ладно, в мишленовских примерно такое, да. Но у тебя высокий уровень, Кира, правда». Пришлось признаться. Я ходила на курсы к Новикову. Десерт и моя страсть. времени было навалом, муж за все платил и пропадал на работе. Мы с дочкой часто готовили вместе, но она любит тирамису. Я поняла, что наговорила лишнего, когда она говорила Тоня аккуратно спросила. «Хочешь поделиться?» Я покачала головой, отказываясь. «Нет, нечего рассказывать. Давай лучше еще по кусочку». От добавки никто не отказался. Тоня лежала жалобно захныкала. «Давай, клади! Я все буду, и плевать!» «На что плевать?» – засмеялась я. «Фигуре твоей вряд ли повредит!» Тоня фыркнула. «Ой, фигура – последнее, что меня волнует. Боюсь, я не смогу есть в нашей харчевне даже круассаны!» Она бросила ложку и аж подскочила на стуле. Я испугалась и схватилась за сердце. «Кира!» – я придумала. «Тебе нужно печь для нашей рыгаловки!» Я разразилась аплодисментами, подыгрывая ей. «Гениально, Тонь! Я думала, что открою свою кофейню, но ты придумала лучше!» «Серьезно? Ты согласна?» Кажется, она не шутила. Э, э Ну да, я хотела начать свой бизнес». «Так начни отсюда, потом сепарируешься!» Не унималась соседка. «Это намного проще, чем потонуть в организации!» В ее словах был толк и смысл. Я на секундочку воодушевилась, но быстро сникла. Нет, это невозможно. Кто захочет со мной сотрудничать? Я все устрою, не парься, пообещала Тоня. У меня чуйка на суперпроекты. Готовься разбогатеть. Выпьем за это, предложила я, полагая, что все это шутка и хмельной бред. Мы допивали вино, болтая до самой ночи. Прощаясь, Тоня обняла меня и поцеловала. Я была ужасно рада, что мы познакомились поближе и подружились. Про кондитерскую я и думать забыла. А вот Тоня не бросала слов на ветер. Буквально через два дня мне позвонил некий Сергей. «Кира Викторовна», – уточнил он. «Да, это я». «Мы можем обсудить сотрудничество».